Глава 3. Эриус 385. Перелет с на Азакар. Юнит 3 миллиона тысячи 3.042.572. В приемник я попала спокойно, через 15 минут после расставания с Сейгой. По пути не встретила никого из людей Швейна, что, кстати, странно. Обычно тот не упустит возможности шантажа всех и вся. Видимо, те искали меня в других районах. А может быть, все дело в экзокостюме и маске? Не знаю и не хочу ничего знать об этой скотине. Но увы пришлось. Моя коллега попала к нему на крючок из-за своей спрятанной ото всех дочки. Этот, не буду выражаться, как он о ней выведал. Никто ведь не знал, пока она не загремела в ряды его сладких. Так называли шлюх, которые работали в его притонах. Дочку отправили в приют по общей схеме. А юнит миллиона тысячи 3.44673 на работу уже не вернулась. Ее даже не послали в колонии. Швейн отмазал и заставил отработать. Девушка подсела на смеси, влезла в долги. Чем все это закончилось, не знаю, увы. Печальная история, в общем, но не самая. Тут у кого не спроси, с десяток таких наберется. Отчасти из-за подобных скотов, как этот дилер. Да и второй тоже, видимо, замешан. Эх, у него такие данные, лучше бы в кино снимался. А между тем, пока я предавалась провокационным мыслям, мы прилетели. На орбитальной станции прибытия шаттлов меня и еще нескольких чудиков ожидали рабочие в костюмах космических рейсов, сдавшие свою смену и спешившие попасть домой, обратно на Эонар. Их осунувшиеся лица свидетельствовали о сильном переутомлении. На что только не пойдут люди в надежде заработать на лицензию. И, конечно, ради кислорода. Тут везде стояли нагнетатели, датчики и кислородные двигатели, вырабатывающие воздух из сухого топлива. Я с огромным удовольствием сняла маску. Настолько надоело таскать этот противный пластик на лице и волосах, что даже подумать об этом тошно. Карта рейса работала исправно на всех турникетах. Поэтому ко мне никто не придирался. Только на таможенном пункте случилась мерзкая ситуация. Один не в наглый досмотрщик облапал меня всю под видом поиска контрабанды. Гадкая ухмылочка его коллеги говорила о том, что это такое поведение у них в порядке вещей. Пришлось терпеть. Жаль, бандаж сильно испорчен. Девушка с первым размером груди вместо третьего могла бы и не вызвать никакого интереса у тех работников. «Еще один казус случился при регистрации на рейс. Мои физические параметры опять помянула минула бандаж нехорошим словом не соответствовали юниту миллиона тысячи 3.42572 моему рабочему имени, которым я и назвалась. Ведь не придумала ничего умнее. Махнув рукой на несостыковке, девушка-регистраторша уставшим голосом произнесла: Да назовите себя уже как-нибудь. Я внесу вас в базу как дочь нелегалов. И дело с концом. Кто там будет проверять такую, как вы? Пришлось выбирать себе имя и даже фамилию. Лана Чейн, сказала я, назвавшись именем моей матери. Думаю, мне она простит эту маленькую ложь. Жаль, я ее так и не увидела, кроме как на фото. Но дорогущая кукла, купленная по заоблачным ценам, доставшаяся в наследство после гибели родителей, говорила о многом, и как минимум о том, что меня заочно любили и скучали. Чуть не разревелась прямо там у стойки. Вовремя отвлеклась от мыслей о родителях. Сколько времени уже прошло, а я все тут даже. В зале ожиданий, зашитом в убогий и весьма надоевший серый материал, сквозь окошки стал стенным стеклопластиком. Я наблюдала, как там в кромешной темноте космоса, подсвечиваемой слабенькой иллюминацией, пришвартовывался Эриус, космический корабль старого образца. Это означало, что он без варп-двигателя, поэтому лететь на Азакар будем через портал. Впрочем, даже новые корабли с суперварпом не раз пользовались порталами, чтобы сэкономить на топливе. Эки богатые жмоты на них летают. Но регистраторша жестоко ошиблась. Наводка с моим идентификатором пришла во все космопорты Ионара. Правда, тогда мы уже удалились на приличное расстояние от станции. Искали юнита 3042572, передавали по корабельной связи, означенную личность буднично просили добровольно сдаться капитану, если таковая присутствует на корабле. Хорошо, что я выдумала имя, подумалось мне. А девушка-регистраторша, боясь потерять работу, и подавно будет молчать. Порванный бандаж не так уж подставил, как казалось в начале. Ха, чего мне, собственно, бояться? Все легально. Экзокостюм я уже отработала, моя новая смена еще не наступила, а босс быстро найдет мне замену, даже не вспомнив номер пропавшей сотрудницы. На Элонаре люди часто исчезали бесследно, поэтому я расслабленно блуждала по коридорам и искала свою каюту. Не дождавшись добровольной сдачи кого-либо из пассажиров, формальность, которую тот должен был соблюсти. Капитан Эриус А385 объявил о возможном сотрясении при скачке. Мы летели на третьей космической скорости, приближаясь к порталу, номер которого я не разглядела. Знала только то, что он связывал систему Карлик 558 и Гигант 43, названные в честь светил. И это как раз то, что нужно. Прямой портал без пересадок это просто здорово и дешево». Ведь денег у меня не было. Два дня пути, и мы на Азакаре. По карточке рейса, как я потом узнала от персонала, опухнув с голодухи, мне причиталось три достойных приема пищи в день, и даже скромный, но десерт на завтрак. Никогда в жизни так плотно не ела, и болела мыслью забрать с собой хоть что-то про запас, но я сдержалась. Нельзя привлекать к себе внимание. Попав в свою одиночную каюту, так и вовсе обомлела, увидев широкую койку и отдельную ванную комнату с туалетом, душем, раковиной и зеркалом. Включила воду. Тёплая. Все. не жизнь, а сказка. Буду плескаться все два дня. Но вопреки моим мечтаниям, воду дозировали как и свет. То есть отключили через час и то, и то. Хоть помыться успела, А голову высушить могу и по старинке. Благо полотенец не пожалели. Практичная короткая стрижка не раз меня выручала в рабочие будни, но с некоторых пор решила отращивать волосы. Поэтому сейчас их длина была уже по плечи. Да и спецмазку натягивать на пышную шевелюру это, скажу я вам, то еще удовольствие. Но опять стричься коротко не хотелось. Кровать оказалась непростая, со встроенным будильником и настройкой режима сна. Так что как только моя голова коснулась подушки, я заснула ровно на 12 часов и не минутой больше. Потому успела одеться и пройти в каюту приема пищи прямо к началу завтрака. Плотно поев в очередной раз, пошла обратно в каюту строить планы на будущее. Все два дня пролетели в один миг. Сон перемежался с походом в столовую каюту и отмоканием в душевой. Мой внутренний будильник на этот раз подсказывал, когда надо выйти, чтобы успеть высушить волосы под автофеном, встроенным в потолке над мойкой. Разглядывая себя в зеркало, я сама себе нравилась. Кожа лица приняла здоровый вид, исчезли круги под глазами, волосы поблескивали под источником света при каждом повороте головы. Похорошела, Это, конечно, да. Надолго ли? На голомониторах в общем зале проецировалась информация о времени прибытия, параметрах планеты, населении городов, длительность суток и так далее. Задержавшись тут перед походом в столовую, я сразу отыскала взглядом интересовавшие меня данные. Дальнейшая часть повторяющихся слайдов сообщала об опасных животных и растениях этой планеты. Главное, радовало, что на Азакаре параметры давления и кислорода соответствовали земным. Но что отличалось, так это влажность и агрессивная флора, каждый день пытающаяся убить пришельцев, то есть нас, людей. И это, конечно, минус. Но в целом, если нормально устроиться, то в мангровые леса можно и не выходить. Вот только кто возьмет такую, как я, на адекватную работу? Одна надежда на Дрина, сына Сейги, и, возможно, на третий размер. Жаль, я не подумала об этом раньше. Может и на Ионаре мне светила карьера постельной грелки какого-нибудь начальника. Вспомнив своего дряхлого босса с прошлой работы, жирного с тремя подбородками, вздрогнула и резко передумала. Нужно срочно купить бандаж по прилету. В космопорту на орбитальной станции меня блуждающую по залу ожидания встречал не сын Сейги. По ее прошлым рассказам, Дрину должно было быть лет 40 с хвостиком. Меня встречал какой-то шустрый мальчишка. К тому моменту я уже успела избавиться от экзокостюма и маски, выкинув в баки для утилизации в санитарных комнатах. Поэтому стояла в серой толстовке, плотных черных штанах и коротких протекторных ботинках. Как этот мальчуган успел мне поведать при встрече, Дрин попросился проводить меня к нему. Что-то в лице этого парнишки было не так. Пока мы спускались на шаттле в город под названием Закар 15, Я у его разглядывала. В очередной раз заметив за ним повторное моргание, поняла, что у него двойное веко, и он пытался это скрыть, дублируя движение внешним. Увидев мою реакцию, парень смутился и пробурчал: "Очки посеял два дня назад. Отведу тебя, заработаю и куплю новые". "Заработаешь?" невольно удивилась я, чувствуя подвох. "Да, дрин заплатит за услугу. Логично" сам не пришел. занят или лень. Поэтому я немного расслабилась. Ясно. Значит, в конечном итоге все равно платить мне, Облегченно вздохнула и отвернулась к своему окну, к которому сидела спиной. Парень тактично промолчал. Я тоже не стала развивать тему, хотя любопытство распирало изнутри. Но шаттл был полон народу. Ко всему прочему, я успела занять кресло, а не стояла, как некоторые сверлящие меня взглядом личности. Пейзаж за окном радовал. Зеленая растительность простиралась по всему видимому пространству. После серой унылой картины каменного ионара я как будто попала в рай. Увидев мой восторг, который не сумела скрыть, мой сосед по креслу, на вид мужчина моего возраста, пробурчал: "Смертельная красота, не отравит так съезд живьем. Всегда приходится чем-то жертвовать". Ответил ему еще один словоохотливый пассажир: Но не всеми же родственниками в придачу. Громко возопил дед с того конца нашего отсека. Дальше понеслось. Начался гвалт, кто-то кому-то жаловался, кто-то возмущался, несколько пассажиров тихо ревели в руку, глотая слезы. Только я ошеломленно уставилась себе на колени, боясь попасться кому-либо на глаза. Потом нас сильно качнуло, толкнуло, и все разом смолкли. На полу засветились указательные линии, ведущие к выходу через соседний отсек. Дождавшись своей очереди, мы с парнем вышли в удушливую жару. Пройдя через турникет и еще один пункт досмотра, мы вышли со станции и свернули в сторону от основного потока. Малец тем временем снял плащовую куртку и запихал в заплечный рюкзак и остался в майке и легких штанах. А я, вспомнив, что под толстовкой нет даже бандажа, сильно ему позавидовала. Поняв мои затруднения, парень протянул мне маленький ножик. Нака, надрежь ткань, но только для вентиляции. Тут много всякой ядовитой гадости. Поняв намек без слов, я сделала маленькие надрезы на штанах и толстовке. Сразу стало легче. «Все, не увлекайся. Парень выхватил у меня нож и зашагал в направлении красных сооружений из стекла и камня. Высотки взмывали ввысь огромными круглыми башнями. И таких тут стоялось с десяток.